подпитывали пангерманские круги. Теперь очередь сказать о черномагическом направлении английского братства, возрождением средневековой практики черной и иной магии в викторианском обществе Англия, как отмечал Равенскрофт, обязана Роберту Винторту Литлу. Ему пришла в голову мысль теснее соединить масонство С магией. И в 1865 году он создал Розенкрейцеровское общество, от которого позже отпочковалось масонское направление «Золотой рассвет». Оно не ограничивалось рамками своей страны, делилось на пять храмов, включая парижские и германские ложи. В его рядах находились, между прочим, Нобелевский лауреат и ей близкий друг Бернарда Шоу Флоренс Фарр, президент Английской Королевской Академии Джерард Келли, королевский астроном Пек, автор Дракулы Брэм Стоукер. Как не вспомнить в связи с этим, что само зарождение братства в Англии связано с великим магистром, входившим в ложу адского пламени. В 1892 году Самуэль Лиддл Мазерс порадовал членов Золотого Рассвета тем, что, пользуясь техникой Блаватской, вступил, как он утверждал, в контакт с иерархией сверхлюдей, секретными лидерами, которые невидимо меняют ход истории. Невидимые властители мира будто бы находились в великой белой ложе высших адептов. С 1898 года К адептам подключился другой английский мистик Кроули, выпускник Кембриджа. Основную практику он проходил в Берлине в местной ложе Орда Темпли Ориентис, где практиковали садизм, сексуальные извращения, принесение в жертву животных. Кроули на сеансах взывал к антихристу Люциферу. Кроули с энтузиазмом примкнул в Германии к пангерманским мистикам, а затем приветствовал нацистов. Приход Гитлера к власти. У себя в Англии он симпатизировал фашисту Мосли. Перед смертью он отравился наркотиками в 1947 году. Кроули любил говорить «Перед тем, как появился Гитлер, был я». Другим англичанином, который немало содействовал силам пангерманизма, был человек, которого считали наследником Ницше, Хьюстон Стюарт Чемберлен, 1855-1926 годы жизни. Сын английского адмирала, с 1882 года он обосновался в Дрездене. Воспитанный прусским гувернером, Чемберлен симпатизировал милитаристскому духу пруссаков. От Гёте и Фихте он перешел к учению Ницше работ Вагнера, а в 1899 году опубликовал свою главную работу «Основы XIX века». В ней он соединил ницшанские идеи о возможности выведения высшей расы с вагнерианскими положениями о арийской расе господ. Такого рода расу Чемберлен предлагал воспитывать, внушая ей мысль о ее мировом историческом предназначении. Поворотным для истории он считал объединение германского народа после победы над французами вокруг Вильгельма Прусского, Отто Бисмарка и генерал-фельдмаршала Хельмута Карла фон Мольтке. Прусский талант организации, экономические способности Рура и могущество германского духа, таковы, по его мнению, были компоненты, позволяющие надеяться вырастить желанный плод, расу новых сверхлюдей. Германский ум должен был повести арийские народы к расовому превосходству и мировому господству, синтезировал его идеи Равенскрофт. Кайзер Вильгельм II, прочитал его книгу с восторгом и принял при дворе со словами «Бог послал вашу книгу германскому народу,